Глава в о с ь м Семи утра Анри работал в своем кабинете. С тех пор, как десять лет назад он начал управлять семейным бизнесом, у него вошло в привычку проводить первую половину пятницы за разбором документов, которые копились на столе в течение недели. Немалую их часть он возвращал секретарю мадмуазель Буаи со своими комментариями и вопросами для адвокатов и бухгалтеров. И все это еще до того, как на производство, р а с п о л а г а ю щ е е с я под офисными помещениями, приходили рабочие, и тишина первых часов постепенно заполнялась телефонными звонками, торопливыми шагами, грохотом тележек в коридорах. Нарастающий шум производственных процессов действовал на него успокаивающе. Ему так часто приходилось ездить на встречи с деловыми партнерами в отели на ф а б р и к е и кабинеты юристов, что он берег эти тихие пятничные утренние часы. В это время можно было спокойно подумать и найти решение любой проблемы, не мешая производственному процессу. Он не видел нужды менять этот порядок и после начала войны, хотя теперь Нэнси была гораздо более занята и уже не могла так часто обедать с ним вместе, как это было до падения Франции. Тем было более странно. То секретарь постучала в дверь, когда кофе еще не остыл, а работа с документами была в самом разгаре. Анри пригласил ее войти. Месье Фиока. Ее худенькое тело, обычно вытянутое в струнку, трясло так, что она вцепилась в ручку двери. Он снял очки и ободряюще улыбнулся. Что случилось, мадмуазель Буаи? Там. Люди пришли. Он быстро встал, подошел к окну и шумно выдохнул. У входа в здание стояли три большие черные машины. Рядом с одной из них стоял водитель. Он не курил и не г л а з е л по сторонам от нечего делать, как обычный солдат. Он держал руки за спиной и смотрел прямо перед собой. Гестапо. Мадмуазель Буаи. Все еще держалась за дверь. Мне только что сказал месье Калан, они уже допрашивают людей на производстве и проверяют документы в архиве. Что мне делать? Анри перевел взгляд на порт Жульет, на свои доки и корабли, стоящие на лазурных водах Средиземного моря. Возвращайтесь к работе, мадмуазель, сказал он. Я уверен, что они доберутся и до нас. Он вернулся за свой стол, и его помощница вышла, закрыв за собой дверь. Анри дочитал до конца контракт, который лежал перед ним, подписал оба экземпляра и внимательно рассмотрел свою подпись. Никто не заподозрит, что она сделана дрожащей рукой. Он положил оба экземпляра поверх пачки документов для мадмуазель Буаи. Затем Анри ознакомился с просьбой одного из поставщиков внести незначительные изменения в заказ, чтобы компенсировать досадный дефицит в текущих обстоятельствах. Он понял, что ритм жизни за его дверью совершенно изменился. Звонки оставались без ответа, слышались чьи-то -то торопливые шаги, б р е н ч а н и е и свист, доносившиеся с нижнего производственного этажа, стихли. Он ждал. Пытался читать, но глаза ничего не видели. Дверь снова открылась, и внутрь вошел высокий немец в серо-зеленом к и т е л е с нашивкой майор СС. Следом за ним, соблюдая дистанцию, вошел капитан. За их спинами Анри увидел шокированное лицо мадмуазель Буаи. Он снова поднялся из-за стола. Спасибо, мадмуазель Буаи. Поблагодарил он, словно она по полной форме представила вошедших. Майор повернулся, только что заметив ее присутствие, а затем улыбнулся Анри. Мое имя б е м месье Фиока, сказал он на отличном французском, но руки не подал. А это капитан Геллер, извините за вторжение. Ничего, кивнул Анри. Присаживайтесь, джентльмены. Чем я могу вам помочь? б ь о м проигнорировал предложение сесть и подошел к окну, наслаждаясь тем же самым видом, что и Анри несколько минут назад. Мы не будем садиться, месье Фюка, и на вашем месте я бы тоже не тратил на это время. У нас к вам несколько вопросов. Возьмите пальто. Мы бы хотели, чтобы вы некоторое время погостили у нас на Рю паради. Анри выпрямил спину. Задавайте свои вопросы. Поговорите с моим секретарем, бухгалтером, но боюсь, я слишком занят, чтобы тратить на вас свой день. Бьом все еще изучал вид из окна. Мы, конечно же, еще поговорим с ними, но боюсь, мне придется настоять на том, чтобы вы сейчас пошли со мной, мисс Ефека. Как же быстро все случилось! Вот так ожидаешь чего-то месяцами, а когда это происходит, все равно оказывается неожиданностью. Но его репутация, репутация его семьи, еще же имеют какой-то вес в Марселе. Анри продолжал стоять на своем. Зачем приезжать сюда, если вы хотите добросить меня в своем штабе? Насколько я понимаю, если ГИСТАП хочет с кем-то поговорить, то обычно присылает безымянных бандитов. Сордером на арест и чаще всего ночью. Акт сопротивления, который ни к чему не приведет. Анри сделал глубокий вдох. Он будет опираться на закон, и с п о л ь з у е т свои деньги и влияние. И если уж на то пошло, он своим телом защитит своих сотрудников и Нэнси от этих людей. Майор Бьом, казалось, совершенно не обиделся на его вопрос. Он наконец оторвался от окна, подошел к столу и, бросив взгляд на лежащие на нем бумаги, вежливо ответил, кивнув на них: "Как и вы, месье ф и л к а я много времени провел сегодня за столом. Мне захотелось размять ноги. При этом он читал одно из писем, которое написал сегодня Анри и которое лежало к нему вверх ногами. Вы когда-нибудь изучали психологию?" Я да до войны в Кембридже. Я потом часто вспоминал то, чему я там научился. Если уметь понимать людей, их поведение и мотивацию, это может очень помочь в бизнесе. Думаю, вы тоже учились этому, если добились такого успеха в бизнесе даже в эти тяжелые времена. Да, я думаю, у нас будет много тем для обсуждения. Их глаза встретились. И внутри у него похолодело. Он понял: ни закон, ни деньги, ни влияние его не спасут.